Я представил себе пулеметчика, разворачивающего пулемет в спину своим же солдатам и невольно поежился. Ага, и вас тоже проняло. Да уж, веселые тут у вас ребята сидели в то время. Сейчас тоже хватает, но я отвлекся. Так вот, в результате длительных исследований... Было признано, что сознательное и целенаправленное внедрение в мозг другого человека не то чтобы совсем невозможно, но сопряжено с такой массой сложностей, на словом, проще этого человека украсть и перевербовать. Но вот в процессе изучения данного феномена мы и столкнулись с другим интересным явлением, и оказалось... что на эффективность переноса сознания очень сильно влияет расстояние до объекта воздействия, причем в обратной пропорции. Иными словами, чем этот объект дальше, тем выше вероятность успешного попадания. Причем это удаление может быть не только в географическом смысле, но и во временном. Правда, так сказать, донор в этом случае – тратить такую массу сил, что попросту впадают почти в коматозное состояние. Ну, с расстоянием то все в принципе понятно, а вот насчет временного удаления это так как удалось выяснить. Вы заметили, Александр Сергеевич, что я сказал вам в начале нашего разговора, что я единственный живой человек, чье пребывание в прошлом «Можно достоверно доказать, потому что вы вернулись и помните все, что с вами там было. То есть вы хотите сказать, что... Да, именно так. Были и другие, те, кто не вернулся, но при этом они оставили в прошлом следы, и эти следы были нами обнаружены сейчас». Они вам что, письма оттуда писали? Или настенные росписи оставляли? Как вообще можно уверенно определить авторство послания, написанного лет 50 назад? Ну, с вами-то этот вариант удался. Почерковедческая экспертиза еще в сорок пятом году установила то, что автор дневника Манзырева, язык Манзырев, Два разных человека. Ни почерк, ни манера изложения, ничего не совпадало. В личном деле Манзарева сохранилось достаточное количество документов, написанных им собственноручно. Так что материала для исследования было предостаточно. Как, кстати, и в вашем случае. Затребовать из архивов написанные вами документы было совсем несложно. Эксперты и здесь дали аргументированный ответ. Ваше авторство установлено и сомнению не подвергается. Да и на вопросы генерала вы ответили правильно. Так что не сомневайтесь, мы все проверили тщательно. Факт переноса сознания в мозг другого человека установлен. И благодаря вам этот факт доказан. То есть вы хотите сказать, что, находясь здесь в нашем времени, человека может одновременно присутствовать в прошлом. Именно так вы же свой случай и описываете. Ну, я-то полагал, что это какая-то необъяснимая случайность, единичный факт. Случайность? Возможно. Но то, что этот факт далеко не единственный, не сомневайтесь, были и другие. Однако я и сам в это поверил с большим трудом, пока, так сказать, в меня не убедили. доки Я подробно рассказал про вскрытый мною в бывшем гараже тайник, опустив, правда, подробное перечисление его содержимого. Патроны оказались уже, мягко говоря, некондиционными, а вот пистолеты были вполне себе годными. Я их с собою в Абхазию и захватил. Надо было местным ребятам презент сделать. Они такие штуки очень даже уважают и ценят. — Да бог с ними, с пистолетами. Место закладки тайника указать можете? — Могу. — А зачем? — Там же нет ничего. Я все вывез. Э — Эй, -э -э -э, Александр Сергеевич! Такие места для нашего научного отдела сами по себе ценны. Если уж мы по совсем микроскопическим следам можем установить, где человек ранее находился, то уж в таком габаритном месте точно чего-нибудь отыщем. Тайник у вас ведь не с книгу размером был. — Ради бога! Пододвинув к себе столик, я вытащил из подставки салфетку. Травников протянул мне ручку, и я постарался изобразить на ней схему расположения тайника. Попутно я пояснил свое художество. Академик кивнул головой. — Понятно. Если что надо будет, ребята вам перезвонят. На улице послышались шаги, и в беседку вошла девушка с подносом. За ней следовал крепко сбитый парень. Видимо, из охраны, который нес еще один поднос. Девушка быстро накрыла на стол, поставила кофейник и чашки. Пара вазочек с фруктами, какие-то печенюшки, конфеты, тарелка с бутербродами. Нормальный такой перекус, хорошо тут кормят. — Что-нибудь еще, Виктор Петрович? — Пока хватит. Понадобится что-нибудь еще, я перезвоню. Гости вышли из беседки, и генерал указал нам на накрытый стол. «Давайте заодно и перекусим, а то, как говорили древние голодные брюхо, к науке глухо», — перефразировал поговорку Травников. «Отчего бы и не перекусить, я пока мы ехали уже и проголодаться успел. Садитесь с нами, Александр Сергеевич, только уж не обессудьте, я к вам все равно приставать буду». Вы простите, старик, а, но удержаться трудно. Столько у меня накопилось. Так в чем же я вам помочь-то могу? Наливая себе кофе, спросил я у него. Обстоятельства переноса сознания, как вы это называете, я толком и не знаю. Мои нахождения в прошлом, так как и у вас, наверное, не хуже были. И видите ли, уважаемый, ваша история болезни, надо отдать должное врачам госпиталя, велась достаточно подробно и скрупулезно. Так что, сопоставляя некоторые эпизоды ваших похождений с данным документом, мы можем сделать серьезные выводы и в итоге понять, как связаны между собою многие ранее нам непонятные явления. «Ну, вам виднее». Постараюсь все припомнить с максимальными подробностями. Однако же у вас такого материала накопились, наверное, целые тома. Это, как сказать, такое сопоставление мы можем сделать впервые. Кстати, Александр Яковлевич, раз уж покла такая пьянка, можно вопрос? Спрашивайте. А вы тут упомянули американцев. А что у них тоже такие случаи были? раз уж они с таким упорством долбают данную тему. Как я уже и говорил ранее, вы единственный живой человек, который сумел возвратиться назад. Академик отвлекся, наливая себе кофе, а я про себя отметил, что он как-то выделяет эти слова. Такого случая у них не было, но им удалось поднять некоторые документы, Составлены еще во время войны, и обнаружить там случай, очень напоминающий вас. Не скрою, мы тоже долго искали в наших, и не только в наших документах, и тоже натыкались на очень похожие моменты, а некоторые из них мы так и не сумели для себя прояснить. Американцы, кстати, тоже. Но в целом наши выводы совпадают. Так, например, перенос сознания невозможен в короткой перспективе, то есть в человека, которого я вижу перед собой. Иными словами, я не могу посмотреть на себя чужими глазами. Более того, есть некий временной промежуток, до истечения которого перенос невозможен. Во всяком случае сейчас, то есть перенестись в шестидесятый год не выйдет. А вот в сороковой или еще далее можно попробовать. Значит, между, так сказать, точками попадания должно быть не менее 50 лет? И даже более. Американцы, к слову, в течение почти сорока лет пытались переместить в прошлое живого человека. Ну, то есть и не его сознание, а человека целиком. И... У меня отвисла челюсть. Ничего. Погибло несколько испытателей. Были и иные, весьма для них неприятные последствия. Эксперимент провалился полностью. Теория была признана ошибочной и бредовой. Проект был на грани закрытия. Американцы долго пытались реабилитироваться, ссылаясь на объективные трудности и происков противника. Но... Генерал хомыкнул. Покосившись на него, я подумал, что американцы в чем-то, наверное, были правы.